Глава седьмая. Злодеи. Тем временем в снежном замке плели свои сети два злодея. Скудный свет свечи не давал как следует их разглядеть. Кажется, у одного был резкий и мужественный профиль, другой сидел в тени и беззвучно барабанил пальцами по столу. Кристаллы действуют как магниты, сам видел. Неужели белая ведьма... Да, она носила на шее только половину кристалла. Где прятала вторую, я так и не понял. Но я видел, как белая ведьма притянула одной половины другую. Значит, и кристалл директора притянет к себе наш? Именно. Но сначала нужно убедиться, что мы не ошиблись, и девчонка та самая. Если она что-то почувствует, когда кристалл будет совсем рядом, как там твоя помощница, не подведет? Никаких сомнений, мой друг. Ну ладно, это я так. Что со шпионкой? Маленькая пухлая рука протянула листок бирюзовой снежной бумаги. «Вот перехваченное послание. В Антарктиду». «Значит, шаман, кто бы мог подумать? А ведь словет самым большим отшельником среди хранителей». «Тихо, те, как говорится. Белая ведьма», — воскликнул тот, что с резким профилем. «Хочет, чтобы шаман приехал сюда и рассказал все, что видел. Предлагаю отправить ему это письмо с подписью новых хранителей. Пускай кусает себе локти, что не смог ей помочь». «Есть один нюанс, мой друг. Какой?» Маленькие пальцы снова забарабанили по столу. «Кристалл сам выбирает своего хранителя». «Вот заладил. Мне казалось, в прошлый раз мы это уже обсудили. Если придется убить еще и кого-нибудь из хранителей, да хоть всех, я готов. Их ведь можно убить?» «Да, да. Кристалл останавливает для хранителей время и не дает им стареть. Но убить? Убить их можно». «Вот и отлично. Я заберу кристалл по праву сильного». Где-то в коридоре раздался глухой собачий лай, и злодеи перешли на шепот. «Ну, послушай, мой друг, что еще?» Я прочитал в архиве про один случай, когда Кристалл обратил магию зимы против своего нового хозяина, ставшего хранителем по праву сильного. Новый хранитель не просто заледенел, он рассыпался на тысячи мелких осколков. «Не может быть, это меняет дело!» В шепоте послышалась тревога. «Что ты предлагаешь?» Злодеи склонились друг к другу, и в свете свечи стало видно, что один намного больше другого. «Нужно обезопасить себя, мой друг. Подстроить так, чтобы директор либо сам вытащил второй кристалл, либо отдал нам свой. А лучше и то, и другое. Но как это сделать? Ты говорил, хранители никогда добровольно не расстаются с кристаллами». «Не совсем так. Тот, чтобы поменьше, заслонил лицо от свечи, словно боялся света. Они могут договориться с кристаллами и передать их кому-то еще». Спихну с себя бремя лишь ненадолго. Не слышал, чтобы кто-то из хранителей расстался с кристаллом навсегда. «Они просто жалкие идиоты, боятся нарушить чертов природный баланс. Можно подумать, никто, кроме них, не управится с магией зимы». Тот, что был больше, прыснул и снова откинулся на спинку стула. «Они выбраны кристаллами севера», — напомнил второй. «Они рабы кристаллов, а мы подчиним зиму себе, если захотим, покроем льдом всю землю». «Не уверен, мой друг». «Ведь есть и другие силы», — раздался нервный смех. «Мифические нимфы и факиры, повелители лесов и рек, заклинатели животных? Ты видел хоть одного? Или, может, читал о них в своих бумажках?» «Нет, но, — говорят». Тот, что был крупнее, вдруг притянул к себе приятеля коротышку за ворот рубашки и стал трясти. «Нет никаких других сил! Есть только хранители, слышишь? Но они плохо ладят со своими кристаллами, из-за них зима отступает, и даже на севере все жарче и жарче». «Это просто стайка болванов, ясно? Они так и не поняли, какое могущество у них в руках, а могли бы править миром, миром людей. Стоит только показать, что такое истинный холод, и перед нами падут все континенты!» «Хорошо, хорошо!» – сдавленно пролопотал коротышка. Тот, кого он называл другом, отпустил его и устало облокотился о стол. «Ты сказал, хранители не стареют и не меняются. Но почему тогда она растет?» Коротышка откашлялся и на всякий случай прижался к спинке стула. Смею предположить, что у ее кристалла иная природа. Истории неизвестны другие подобные случаи, и чтобы разобраться, нужно добыть его. А как... как именно кристалл выбирает себе хозяина? В архивах об этом не сказано. Во всяком случае, наших, а до библиотеки мне не добраться. Но, возможно, мой друг тебе известно об этом чуть больше. Возможно, белая ведьма говорила, как... Стала хранительницей? Да, говорила, только что толку. Она упала в прорубь. Одна богиня зимы знает, сколько сотен лет назад. Провалилась в ледяную воду, из которой не могла выбраться. И когда она пошла на дно и уже прощалась с жизнью, наткнулась на что-то острое, непонятный мерцающий камень. Она почувствовала в нем надежду и силу. Да, да, так она и сказала, надежду и силу. Это был кристалл. Она схватила его, оттолкнулась одна, от разрезала кристаллом лед и вышла из озера хранительницей. «Поразительно!» — коротышка от радости заговорил во весь голос. «Пересмотрю заново свои документы. А, -а что это было за озеро, мой друг?» «Да какая разница!» — раздраженно рявкнул второй. «Я ни в какое озеро нырять не собираюсь. И думаешь, она устраивала мне экскурсии? У нас совсем другое дело!» «Конечно, конечно!» — пошел на попятную коротышка. «Даже не знаю, решился бы я тогда, если бы знал все, о чем ты сейчас рассказал. Удача, мой друг! Тебе тогда просто повезло!» Но не стоит искушать судьбу дважды. Ты прав. Значит, хранитель должен отдать кристалл добровольно. Но что делать с белой ведьмой? Она ведет свою игру. И наверняка явится в самый важный момент. Нужно найти что-то такое, что заставит и ее расстаться с кристаллом». Вдалеке снова раздался собачий лай. «Рживая псина! Кажется, что-то чует!» — сплюнул тот, что был сильнее и больше. «Лучше все-таки переместиться в подвал, хоть там и сыро». Пламя свечи погасло, и злодеи растворились во тьме.